Муса Гамедов. Знаменитая трость. Саид Курбанов, сын Али Курбана. Если перевалить через гору, похожую на верблюда, сразу увидишь аул Багда. Он прилепился к склону другой горы, которую мои земляки аварцы зовут Талакола. Из далека аул будто игрушечный. Узкие улочки, едва наметив своё направление, тут же теряются в поворотах и тупичках. Сакли громоздятся одна над другой, как небрежная россыпь спичечных коробков. Зато двухэтажное здание, стоящее на кольце, недавно выбеленное, сияющее стёклами широких окон, всё на виду. Это наша школа. Я был совсем малышом, когда её начали строить, но помню хорошо. В стройке участвовал весь аул. Каждая сакля должна была выделить повозку и осла, чтобы возить камни для фундамента. Брёвны стропила багдинцы тащили с берега реки вручную. Ведь в нашем ауле не было тогда ни хороших дорог, ни машин. Нелёгкая работа. И всё-таки сумели возвести такое красивое здание, что даже из других аулов на него поглядеть приезжали. Славна от души потрудились бакдинцы. Помню, как мой старший брат пошёл в новую школу. Эх, и завидовал я ему. Бабушка говорила, что я скорее вырасту, если буду спать вытянувшись. И услышав это, я уже никогда не подтягивал ноги под себя. А как я ел? За двоих. Ведь бабушка и тут дала мне добрый совет: кто много ест, тот быстрее растёт. И вот я вырос, и наступил наконец тот счастливый день, когда Захватив с собой сразу все учебники и целую пачку чистых тетрадей, я отправился в школу. Потом я ходил сюда семь лет. На моих глазах обновлялось и росло здание. Колхозные плотники меняли настил полов, двери и оконные рамы. Сначала здесь было только пять комнат: четыре для школьников и одна для учителей. Но год за годом пристраивали все новые помещения, а недавно сделали большой спортивный зал. Много лет прошло с той поры, как я учился здесь, но память не изменила мне. Мой класс на первом этаже, в самом конце коридора налево. Все школьные годы, с 1 по 7 класс, я проучился в одном и том же помещении. Я настолько привык к этой комнате с низковатым потолком и широким видом на горы, что, кажется, по доброй воле никогда бы не расстался с ней. Когда я приезжаю в Аул в гости к родным или в командировку, мной овладевает желание побывать в школе. И сейчас, не успев смыть с себя дорожную пыль и распаковать чемодан, я тороплюсь на улицу. Вот за той улочкой есть спуск, известный мне ещё с детства. Потом надо перейти узкий мостик, голка и пружинисто отвлекающиеся на шаги. Все как прежде, ничего не изменилось. Кто-то ходит нашей тропинкой, спускаясь к мостику. Мостик тоже на месте. Только одно кажется странным: чем дальше уходит от меня пора детства, тем меньше кажется этот старый мостик. Я подхожу к знакомому двухэтажному зданию, испытывая необычное волнение. Так волнуешься, ожидая свидания с близким человеком? Вступив за калитку, я невольно сдерживаю дыхание, останавливаюсь. Зачем? Может быть, для того, чтобы продлить радость узнавания. Так случалось в детстве, когда бабушка давала мне несколько персиков, привезённых из нижних тёплых аулов. Я делил персики на порции и, растягивая наслаждение, съедал их постепенно. Школьный двор совсем не похож на прежний. Сейчас тут стоит турник, разбита волейбольная площадка, очерченная яркими известковыми линиями. Дорожки аккуратно присыпаны песком, клумбы пестрят цветами, особенно много маков, ярко-красных, с неожиданными чёрными родинками на лепестках. Я стою на школьном дворе и вспоминаю. Здесь был пустырь, Здесь поначалу единственной нашей забавой были альчики. Альчики – игра, похожая на русскую игру в бабки. Это потом, когда я перешел в четвертый класс, мы прослышали о футболе, и тогда, не страшась выбоин и острых камней, каждую переменку до изнеможения гоняли клубок из тряпок. Но нынешние ребята живут иначе, подумал я, еще раз оглядывая школьный двор. Подумал об этом без зависти. Да и чего завидовать? Хоть и не видел я красивых цветов у окон, хоть и не пришлось мне поиграть в футбол настоящим кожаным мячом, а своих радостей и у меня было довольно. Я вошел в здание, прошел коридором, толкнул дверь нашего класса и сразу же почувствовал крепкий запах свежей краски и извести. Этот запах всегда встречал нас, когда мы появлялись в школе после каникул. Он бодрил, вызывал желание побыстрее сесть за парту и раскрыть тетрадь. Остановившись у доски, я обвел взглядом всю комнату: ряды новых парт, пеструю карту мира на стене, портреты Пушкина и Гамзата Цадасы. И в душе еще громче зазвучали мотивы моего детства. Где я сидел? Да вот тут, с краю, у самого окна. Конечно, наша старая партия давно выброшена. И стыдно признаться, но в том, что она постарела до срока, были виноваты мы с Али Султаном. Сколько глубоких грубых шрамов поставили мы на ее черной лакированный коже. Сначала Али Султан вырезал на партии маленький якорь. Он мечтал стать моряком и хотел, чтобы об этом знали все. Не желая отставать от товарища, я тоже вырезал на своей половине якорь, только большой. Прошла неделя, и Али Султан вждал украсить партию своим именем. Я и тут последовал примеру товарища. Моё имя ровно на половину короче, и мне удалось завершить работу гораздо раньше. Кончилось это печально. Наш учитель, Сулейман Миджитович, всё заметил и выставил нас из класса. Мы обиделись, вышли во двор, пристроились за тыльной стеной школы и стали ругать учителя. Четырёхглазый, сказал Али Султан, имея в виду, что Сулейман Миджитович носил очки. Гупцарап, добавил я по-аварски, что сначала хмурый, неулыбчивый. Наш учитель действительно был близарок и пользовался очками, и улыбался он редко. Но если говорить правду, мысли с Ультаном были тогда ещё более близорукими. Ведь не сумели же мы разглядеть Сулеймана Меджитовича, настоящего друга. Лишь позже, когда мы учились в шестом классе, родилась эта дружба. Как дорожили мы ею, как любили своего учителя. И уже тогда нашли оправдание и для строгости Сулеймана Меджитовича, и для его неулыбчивости. У этого человека было самое доброе и понимающее сердце на свете. Теперь около окна стоит новая парта. На ней ни царапинки, только лёгкая плёнка пыли. Задумавшись, я пишу пальцем своё имя. Потом, с трудом подогнув ноги, усаживаюсь за парту. Интересно, кто здесь сидит, думаю я. Это, конечно, странная мысль, но мне почему-то кажется, мы должны быть похожи. Я останавливаю себя. Быть того не может. Время сейчас другое, и мальчишки верно другие. Ещё думаю об этом, я шарю рукой в парте. Пальцы нащупывают какую-то книгу. Нет, это оказывается не книга, а школьные тетради в твёрдой обложке. Я листаю их. Они исписаны мелким неустойчивым почерком. Много зачёркнутых, заштрихованных мест. к отделным страницам приклеены клочки бумаги, вставки что ли. Надо было положить эти тради обратно, а мне не хотелось. И хотя я убеждал себя, что читать чужие записки некрасиво, пальцы мои продолжали листать страницы, а глаза, словно хитря и обманывая меня, выхватывали одну фразу за другой. Неожиданно разозлившись, я заклопнул за тради. На твердой обложке была надпись про мою жизнь. Чуть ниже стояло Курбанов Саид. Саид Курбанов. Кто бы это мог быть? Я начал вспоминать и совсем неожиданно подумал. Де да ведь это же сын Али Курбана, моего бывшего одноклассника. Теперь память подсказала мне ещё один ответ. Я вспомнил, почему Али Курбан дал своему сыну такое имя, Саид. А если произнести его полностью Сайгит. Нас было четверо загодячных друзей: Али Султан, Сайгит, Али Курбан и я. Странно, что мы вдруг подружились. Характеры у нас были разные. Али Султан вспыльчивый, упрямый, неугомонный. Сайгит был застенчивым, тихим, ровного в обращениях. Али Курбан считался самым сильным среди ребят класса. Очень гордился этим. И где нужно, и где не нужно, показывал свою силу. Я же походил и на Али-Султана, и на Сайгида. Когда был с первым, кричал, шумел, не мог усидеть на месте. Со вторым становился тихим и задумчивым. Дружба наша началась с книги. Отец мой привёз воул трёх мушкетеров. Я плоховата знал русский язык, но история Д'Артаньяна и его товарищей так захватила меня, что я уже не отрывался от книги, пока не перевернул последнюю страницу. Даже прочёл кто к книгу выпустил, кто был редактором и какой у неё формат бумаги. После меня за трех мушкетеров засел Али Султан, потом Сагид и, наконец, Али Курбан, который, пользуясь своей силой, немедленно назвал себя Портосом. С тех пор мы считались всем мушкетерами, держались вместе и были готовы по первому зову ко мне мушкетеры отдать друг за друга жизнь. Сагиду жалось тяжелее, чем нам. Отец его Алихма долго болел, не работал в поле, и то, чего не мог делать он, делал Сагид. Ухаживал за волами, посовец, возил на осливе воду, а когда колхозники снимали урожай, ходил вязать снопы. с ревностью, ловкостью и выносливостью со взрослыми. Там, на Золотом Дневье, он и написал первое своё стихотворение. Это были стихи об отце. Они были такие сердечные и складные, и так взволновали меня, что я сказал другу: "Ты будешь как Махмуд". Махмуд известный аварский поэт, выступавший против Адата. Коровы у Алихма не было, а больному требовалось молоко. И вот, стараясь не оскорбить его гордости, соседи приносили молоко и творог, говоря при этом, что корова хорошо доится, и если Алихмаг не примет подарка, добро пропадёт. Я тоже носил сюда творог. Помшо душевная и хлебосольная мать Сагида никогда не отпускала меня домой с пустыми руками. То угостит пирожком, то жаренный кукурузой. Какие вкусные пирожки были у нее! Когда началась война с фашистами, Сагиду, как и мне, только-только исполнилось пятнадцать лет. Мы уже не играли в мушкетеров и немного даже разочаровались в них. Разве это дело защищать короля? Но дружить не перестали. И теперь, услышав по радио первую военную сводку, мы собрались вместе. Говорили, перебивая друг друга, что надо ехать на фронт. Придумывали, как достать продукты на дорогу и деньги, чтобы добраться до Махачкалы. Лишь один Сайгит молчал. Так и разошлись, ничего окончательно не решив. Через несколько дней в районной газете были напечатаны стихи Сайгита. Они назывались «Пошли меня родина в бой». А еще через неделю Алекурбан Портос сказал мне, что Сайгит ходил в райвенткомат и просил отправить его на фронт. Только там Сайгиду ответили: «Мал еще, подрасти, мол». В конце сорок третьего года Сайгит ушел добровольцем в армию. Писем от него я не получал. Заглянул как-то к матери Сайгита. Она сказала, что сын домой пишет редко, занят сильно, учится на танкиста. Когда Сагид попал на фронт, я не знаю. В начале 45-го, в то время как наши бойцы сражались с фашистами уже под Берлином, в Алл пришло извещение: Сагид погиб, сгорел в танке. Я часто думаю о нем, и, наверное, поэтому часто вижу его во сне. Он незнакомый и всегда разный. Он заряжает пушку, чтобы ударить по врагу последним снарядом, или утюжит тяжелыми гусеницами окопы фашистов. Или задыхаясь от прохавой гары, с пистолетом в руке тянется к люку. И я вижу его лицо в тот последний миг, когда он оказывается один на один со смертью. Он зовет нас, мушкетеры, ко мне. И я бегу к нему, чтобы стоять с ним рядом. И просыпаюсь, не добежал. Прошло несколько лет. Алькубан Портос женился. У него родился сын. И он дал своему первенцу имя погибшего товарища. Ах, маленький Сагид, знаешь ли ты, как жил и сражался Сагиторамис? Если знаешь, будешь ли похожим на него? Рука моя снова тянется к тетради с надписью на твёрдой обложке про мою жизнь. Сейчас уже не простой любопытство владеет мной. Я хочу знать, как идёт жизнь Айгида, кто он сегодня и кем станет завтра. Теперь, вспомнив о многом и многое передумав, мне кажется, я имею на это право. Ведь маленький Сагит носит имя моего друга и сам сын моего друга. Я усаживаюсь поудобнее и открываю первую страницу дневника Сагида Курбанова.